Книга 3, глава 19, 1. Совершенно необычно то, как трудно мне вспоминать, что происходило потом. Я имею в виду последовательность событий. Видите ли, до того времени все в моей памяти выстраивается совершенно четко. Я немного сомневался, с чего именно начать только и всего. Но с того момента получается так, Словно вдруг упал нож, разрезав мою жизнь на две половины. То, как я продолжал жить с того момента, как умерла Элли, представляется мне теперь чем-то таким, к чему я совершенно не был готов. Толчия людей, против моей воли вторгшихся в мою жизнь, мешанина стихий и событий, какие сам я больше никак не мог контролировать все происходило не со мной, а вокруг меня. Так, по крайней мере, тогда казалось. Все и каждый были ко мне очень добры. Вот это, как мне думается, я помню лучше всего. Я ходил, как потерянный, плохо соображая и не знаю, что делать. Грета помнится, оказалась совершенно в своей стихии. Она в полной мере обладала потрясающей, свойственной женщинам способностью взять на себя контроль за ситуацией и вполне справлялась с этой задачей. То есть я имею в виду, справлялась со всеми мелкими, не очень важными делами, которые кто-то обязан делать. Я был бы на это не способен. Мне представляется, что первым, ясно запомнившимся мне событием, после того, как увезли Элли, и я вернулся в свой дом, в наш дом, в этот дом, было то, что приехал доктор Шоу и поговорил со мной. Не знаю, сколько времени прошло до тех пор. Доктор был спокоен, добр, благоразумен. Он просто объяснил все четко и мягко. «Приготовление». Помню, он употреблял слово «приготовление». Что за отвратительное слово? Как отвратительно все, что оно обозначает. То, что в нашей жизни обозначается великими словами «любовь», «секс», «жизнь», «смерть», «ненависть» вовсе не является тем, что управляет нашей жизнью. Управляет ею то, что нам приходится с трудом переносить, То, о чем мы и думать не думаем, пока оно не случится с нами. Гробовщики, приготовление к похоронам, коронерские расследования. Ослуги задергивают занавеси, опускают жалюзи. почему надо опускать жалюзи, если умерла Элли? Что за глупость? Вот почему, помнится, я испытывал такую благодарность к доктору Шоу. Он расправлялся с подобными вещами так добросердечно и разумно, мягко объясняя, почему такие вещи, как коронерское расследование, совершенно необходимы. Говорил он довольно медленно, как мне запомнилось, чтобы быть уверенным, что я воспринимаю то, что он говорит. Второе. «Я не представлял себе, каким бывает коронерское расследование». Я никогда ни на чем таком не присутствовал. На мой взгляд, оно оказалось каким-то вовсе нереальным, совершенно непрофессиональным. Коронер был маленький, суетливый человечек в Пенсне. Мне надо было дать свидетельские показания по идентификации, опознать Элли, описать, когда и как я видел ее в последний раз за завтраком, ее отъезд на обычную утреннюю верховую прогулку и нашу договоренность о встрече в ресторане за ланчем. «Она, как мне показалось, выглядела совершенно как всегда, в добром здравии», — сказал я. Свидетельские показания доктора Шоу были спокойными, не позволяющими сделать окончательный вывод. Серьезных повреждений нет. Вывих ключицы, синяки и ссадины, обычные при падении с лошади, отнюдь несерьезного характера. Не похоже, чтобы она двигалась после падения. Смерть, по его мнению, была практически мгновенной. Нет никаких специфических органических повреждений, которые могли вызвать смерть, и он не считает возможным дать иное объяснение, чем смерть от остановки сердца, вызванной шоком. Насколько я сумел разобраться в медицинском жаргоне, которым они пользовались, Элли умерла просто потому, что ей не хватило воздуха, а тут в результате какого-то вида асфиксии, все ее органы были в порядке, содержание желудка нормальное. Грета, которая тоже давала показания, несколько более настойчиво подчеркнула, как она сказала еще раньше доктору Шоу, что Элли страдала какой-то формой болезни сердца три или четыре года тому назад. Ей никогда не приходилось слышать более конкретных упоминаний. Но родственники Элли время от времени говорили, что сердце у Элли не очень здоровое, и ей не следует слишком напрягаться и переутомляться. Ничего более определенного она никогда не слышала. Затем мы перешли к тем людям, которые видели или находились поблизости, когда это несчастье произошло. Первым был тот старик, что копал торф. Он видел, как дама проехала мимо, на расстоянии примерно 50 ярдов от него». Он знал, кто она такая, хотя никогда с ней не разговаривал. Это была дама из нового дома. «Вы узнали ее по внешнему виду?» «Нет, сэр, не точно по ее внешнему виду. Но я узнал лошадь, сэр. У нее белая шерсть над копытом, на левой ноге. Раньше она принадлежала мистеру керри из Шэтлгрума. Это тут, недалеко. Никогда ничего о ней плохого не слыхал». Только что она спокойная и нрава хорошего подходящая, чтобы даме ездить. А как вела себя лошадь, когда вы их увидели? Не взыгрывала, никаких неприятностей не причиняла? Да нет, довольно спокойно шла. Утро-то хорошее было. Народу вокруг было совсем немного, — говорил старик. Он не заметил, чтобы многие проходили. Эта дорога через пустошь не очень теперь используется, только как самый короткий путь на одну из ферм. Ее пересекает другая, примерно на милю подальше. Он заметил одного-двух прохожих в то утро, но особого ничего сказать про них не сможет. Один из них ехал на велосипеде, другой шел пешком. Они были от него слишком далеко, да и все равно он немного и обычно замечает. «Пораньше, — сказал он, — еще до того, как увидел ту даму на лошади, он заметил старую миссис Ли, или так ему показалось. Она шла по дороге в его сторону, а потом с дороги сошла и в лес свернула. Она часто ходит через и то входит в лес, то обратно из леса выходит. Коронер спросил, почему миссис Ли не явилась в суд». Ему было известно, что ее вызывали повесткой. Однако ему сообщили, что миссис Ли несколько дней тому назад покинула деревню. Никто точно не знал, когда именно. Она не оставила своего адреса. Этого у нее в обычаи не водилось. Она часто уходила и возвращалась, никому ничего об этом не сообщая. Так что в этом не было ничего необычного. Один-два деревенских жителя даже заявили, что, по их мнению, она исчезла еще до несчастного случая. Коронер снова обратился к старику. — Тем не менее, вам кажется, что вы видели именно миссис Ли? — Ну, это вот так, — объяснил он. — Уверен, что не могу сказать, чтобы точно. Не хочу говорить, что определенно она... Та женщина высокая была и шагала решительно, и плащ на ней был красный, какой миссис Ли, бывает, носит. Только я ведь особо-то не смотрел, занят был своим делом. Могла быть она, и какая не есть другая, тоже могла быть. Кто может сказать? Что до остального, старик все время повторял то, что рассказал нам. Он видел, как дама проехала мимо, он раньше часто видел, как она проезжала. Никогда особого внимания не обращал. Только потом увидел, как лошадь галопом скачет одна. Вид у нее был такой, вроде ее что-то напугало. Он сказал, по крайней мере, могло так быть. Он не мог сказать, в какое время все это случилось. Могло быть в 11 а то и раньше. А лошадь он увидел много позже. Казалось, она возвращается в лес». Затем Корнер снова вызвал меня и задал мне еще несколько вопросов про миссис Ли, миссис Эстер Ли из коттеджа «Виноградная лоза». — Вы и ваша жена знали миссис Ли по внешнему виду? — Да, — ответил я, — хорошо знали. — Вы с нею разговаривали? — Да, несколько раз, или, вернее, уточнил я, это она с нами разговаривала. Она когда-нибудь угрожала вам или вашей жене?» Я помолчал минуту, может, две, и медленно сказал. «В каком-то смысле да, угрожала. Только я никогда не думал...» «Вы никогда не думали, что...» «Я никогда не думал, что она на самом деле имеет все это в виду. Говорила ли она так, будто у нее была причина питать особую неприязнь к вашей жене?» Моя жена как-то раз говорила мне об этом. Она сказала, что, по ее мнению, эта цыганка испытывает к ней особую ненависть, но сама она не понимает, почему. — Не случалось ли так, что вы или ваша жена когда-нибудь выгоняли ее из вашей усадьбы или грубо с нею обошлись каким-то иным образом? — Вся агрессия шла с ее стороны, — ответил я. Не создавалось ли у вас время от времени впечатление, что она психически неуравновешенна?» Поразмыслив, я согласился. «Да, создавалось. Я подумал, что ей представляется, что земля, на которой мы построили наш дом, принадлежит ей, или принадлежит ее племени, или как там они его сами называют, что у нее навязчивая идея просто какое-то наваждение по этому поводу». И мне казалось, ей становится все хуже и хуже. Это наваждение охватывает ее все сильнее и сильнее». Понятно. Она никогда не пыталась применить какие-либо насильственные действия по отношению к вашей жене. Нет, неторопливо произнес я несправедливо было бы говорить о ней такое. Все это было, ну, как сказать, как бы вроде цыганского предсказания. Тебя постигнет беда, если не уберешься отсюда. Проклятие ляжет на вас, если не уедете прочь. — А слово «смерть» она произносила? — Да, по-моему, произносила. Но мы не принимали ее всерьез. По крайней мере, снова уточнил я, я не принимал. — Вы полагаете, что ваша жена принимала? — Боюсь, иногда принимала. Знаете... Эта старая женщина порой могла вызвать сильную тревогу, но я не думаю, что она может реально отвечать за то, что говорит или делает. Долгая процедура закончилась заявлением Коронера, что он откладывает расследование на две недели. Все указывало на смерть в результате несчастного случая, но не было достаточных свидетельств того, чем был вызван несчастный случай. Коронер откладывает расследование до тех пор, пока не получит показаний миссис Эстер Ли.